Глава 15. Вызывает ли избыток кальция камни в почках? Искусство медицины состоит в развлечении пациента, пока природа лечит болезнь. Вальтер. Ложь. Если употреблять слишком много еды или напитков, содержащих кальций, у вас появятся камни в почках. Кроме того, если у вас уже есть камень в почке, то вы должны есть меньше кальция, чтобы не получить ещё один. Почему это важно? Большие камни в почках – это, без сомнения, одна из самых болезненных вещей, которые может пережить человек. Если уже женщины рассказывают, что это больнее, чем рожать, то можете быть уверены, вам такую боль точно пережить не захочется. Как мужчина, я могу разве что предположить, что эта боль равняется примерно 25 по 10-ти бальной шкале и молиться, чтобы мне никогда не пришлось ее пережить. Ни одна женщина в разговорах со мной не сравнивала с родами никакую другую боль, даже от сразу нескольких сломанных костей. Так что если богатые кальцием продукты повышают риск появления камней в почках, то возможно вам все-таки стоит есть их меньше. Но если богатые кальцием продукты никак не влияют на риск камней в почках, то можете есть их столько, сколько захотите. Поддержка мифа Многие люди на улицах и некоторые доктора повторяют эту медицинскую ложь словно чистую правду. Нет вообще ни одного исследования, которое показывает, что богатые кальцием продукты в вашем рационе повышают риск появления камней в почках. В нескольких посредственных статьях описывается возможная связь между приёмом больших доз препаратов кальция и камнями в почках, но пока не появится хорошее, качественное исследование, эту теорию нельзя принимать на веру. Здравый смысл. Большинство почечных камней состоит из кальция, так что всё вроде бы звучит логично. Если есть слишком много кальция, вероятность появления камней в почках растёт. Кальций жизненно важен для укрепления костей и сотен других функций организма, так что здравый смысл говорит, что нам его требуется много. Уровень кальция в крови и моче тщательно контролируется механизмами тела. Метаболизм кальция слишком сложен, чтобы его можно было свести к простой фразе вроде если его есть слишком много, в вашем организме появятся камни, которые причиняют худшую боль известную человеку. Исследование. Нет ни одного исследования, которое показало бы, что высокий уровень кальция в еде и напитках повышает риск появления камней в почке. Кроме того, нет и исследований, доказывающих, что если у вас уже есть камень в почке и вы станете получать меньше кальция с пищей, то риск образования нового камня снизится. Исследование, представленное на 94-м собрании эндокринологического общества, показало возможную связь между приёмом препаратов кальция, таблеток и повышенным риском почечных камней, но данные не слишком убедительны. Что с этим делать? Кальций в еде не вызывает камней в почках. Если у вас когда-либо появится камень в почке, это не значит, что вы должны избегать продуктов, богатых кальцием. Снизить риск образования почечных камней можно, но не с помощью отказа от кальция. Приём препаратов кальция был очень популярен несколько лет, особенно среди женщин, хотя это, скорее всего, было необязательно и не укрепило их кости. Внезапной эпидемии камней в почках среди женщин не последовало. питательное вещество, которого не хватает большинству женщин и которое, скорее всего, действительно укрепит кости, а также поможет биохимическим механизмам тела ещё сотней способов, это витамин D3. Большинство людей получают достаточно кальция из здоровой диеты, но вот получить достаточно витамина D3 из современной пищи практически невозможно. Нам говорят прятаться от солнца, потому что избыток солнечного света вызывает рак, но не бывая на солнце вы не получаете витамин D тем способом, который предназначен для нас природой. Соответственно, большинству людей нужно ежедневно принимать препараты витамина D3. Не беспокойтесь о том, что избыток кальция в рационе может вызвать камни в почках, но всё же попросите врача сделать вам анализ на витамин D. Уровень витамина D это важный параметр. Если ваш врач скажет вам есть меньше кальция, чтобы у вас не появились камни в почках, вежливо попросите у него научную статью, на которой он основывает свои советы. Эта просьба скорее всего удивит его и даст вам идеальную возможность развить с ним настоящие партнёрские отношения. Делайте, как я. У меня никогда не было камней в почках, и я не хочу, чтобы они появились. Моя диета, основанная на натуральной цельной пище, богата кальцием: кейл, сардины, брокколи, бамия и миндаль. Пить молоко не обязательно. Ещё я планирую ежедневно по необходимости принимать витамин D3, пока не накоплю достаточно денег, чтобы перебраться в Киуэст на юг Флориды. Там я буду получать достаточно витамина D от солнечных лучей, как и было задумано природой. Домашнее задание. Поскольку реальная проблема не недостаток или избыток кальция, вам нужно больше читать о витамине D, а не о кальции. Рекомендую вам сайт, который сделает вас экспертом по витамину D, важнейшему питательному веществу, которого не хватает большинству из нас. Сайт VitaminDResourcesPage, VitaminDCouncil. Организация VitaminDCouncil собрала множество отличной информации по витамину D. Адрес сайта bit.ly slash vidDFAQ